Глава 8 Случались с Ланцелотом и другие приключения во время этого первого странствия, продлившегося целый год. Но подробного рассказа заслуживают, быть может, только два из них. Оба были связаны с консервативной этикой сильной руки, против которой король снарядил свой крестовый поход. В этот период приключения поставляла старая школа «Система взглядов нормандского баронства», Ибо немногие способны ненавидеть с такой горечью и уверенностью в своей правоте, как члены отстраняемые от власти правящей касты. Рыцарство круглого стола шло войной против принципа сильной руки, и холеристические бароны, для которых он был основным жизненным принципом, хватались за дубины со свирепством отчаяния. Они непременно писали бы протестующие письма в Таймсе, если бы тогда существовала такая газета. Лучшие из них убедили себя в том, что Артура просто влечет новизна, а рыцари его – суть ренегаты, изменившие принципам своих пращуров. Худшие поносили его рыцарей такими словами, в сравнении с которыми и «большевик» кажется ласковым прозвищем, и дозволяли брутальной стороне своих личностей упиваться воображаемыми гнусностями, кои они же этим рыцарям и приписывали. Здравого смысла в этой ситуации оставалось все меньше и меньше, и уже ничто не мешало людям от природы зверообразным тешиться роскознями о зверствах противника. Многие из баронов, сопротивление которых приходилось подавлять Ланселоту, распалили себя до такого состояния, что почитали его уже не за человека, а как бы за некий отравляющий газ. Они воевали с ним, не стесняя себя разборчивостью в средствах, Они его ненавидели совершенно так, как антихриста, и при этом искренне верили, что защищают правое дело. Началась гражданская война идеологий. Однажды, ясным летним днем, Ланселот скакал через парк, примыкавший к незнакомому замку. По зеленому дерну привольно стояли деревья, вязы, дубы, буки. На сердце у Ланселота лежала тяжесть, Он думал о Гвиневере. Перед тем, как он расстался с дамой, которая привела его к замку сэра Тарквина, просьбу ее Ланселот выполнил, как обещал. Между ними завязался разговор о женитьбе, который его расстроил. Дама сказала, что ему следует либо жениться, либо обзавестись любовницей. И Ланселот рассердился. — Я не властен запретить людям говорить, что им нравится, — сказал он. Но жениться я по моим обстоятельствам не могу, а обзаводиться любовницей считаю неправильным». Какое-то время они проспорили, а после расстались. Ныне, хотя и пережив с тех пор несколько других приключений, он все еще размышлял о данном той дамой совете и чувствовал себя отвратительно. В воздухе послышался звон, и Ланселот поднял к небу глаза. Над головой его летел к верхушке одного из вязов отличный ловчий сокол, за ним тянулся поводок, и музыкальный звон колокольцев сливался с чистым посвистом ветра. Вид у сокола был сердитый. Достигнув верхушки, сокол уселся, гневно озираясь и разевая клюв. Поводок трижды обмотался вокруг ближайшего сука. Заметив скачущего в ее сторону сэра Ланселота, птица еще пуще взгневилась, И вновь попыталась взлететь, но поводок ее не пустил, и она повисла вниз головой, бия по воздуху крыльями. У Ланцелота от страха, что птица может обломать оперение, сердце подпрыгнуло к горлу. Через несколько мгновений сокол затих и остался висеть, медленно вращаясь, задрав по змеиному голову вправо и вверх, вид у него был постыдный, яростный и смешной. «О, сэр Ланселот! Сэр Ланселот!» — закричала совершенно незнакомая благородная дама, вскачь, подлетевшая к нему на коне и явственно пытаясь заломить руки, чему, впрочем, мешали поводья. «О, сэр Ланселот! Я потеряла сокола!» «Вот он, ваш сокол!» — сказал Ланселот. «На дереве!» «О, боже! О, боже!» — воскликнула дама. «Я лишь хотела поучить птицу возвращаться на зов, не спуская с поводка, а шнурок и порвался!» «Муж убьет меня, если я ее не поймаю. Он такой вспыльчивый и так увлечен соколиной охотой». «Ну уж, верно, не убьет. Убьет, все непременно убьет. Еще и задуматься не успеет, а уж убьет. Такой, право, вспыльчивый». «Возможно, я смог бы ему воспрепятствовать». «Ах, нет», — отвечала благородная дама, — «это совсем ни к чему. Вы ведь можете покалечить его, а мне никак бы этого не хотелось». Но, быть может, вы смогли бы взамен того взобраться на дерево и достать моего сокола?» Ланселот взглянул на благородную даму, потом на дерево, потом вздохнул и, как сообщает Мелори, произнес, «Что ж, прекрасная дама, раз уж вы знаете мое имя и взываете к моему рыцарскому долгу, я сделаю, что могу, чтобы достать вам этого сокола». Но, видит бог, я не мастер лазать, да и дерево уж очень высокое, и мало на нем сучков, по которым можно было бы взобраться. Детство свое он провел, готовясь к тому, чтобы стать бойцом, так что времени лазить по птичьим гнездам, в отличие от других мальчишек, у него не осталось. И просьба дамы, не затруднившая бы тех, кто рос подобно Артуру или Гавейну, его поставила в тяжелое положение. Печально снимал Ланселот доспехи, косо поглядывая время от времени на дурацкое дерево. Снимал, пока не остался в одних штанах и рубахе. Затем он мужественно устремился на штурм нижних ветвей, а благородная дама бегала внизу и все тараторила что-то о соколах, о мужьях и о том, какая хорошая нынче погода. «Конечно», — повторял Ланселот, — Глаза его были полны мелкого древесного ссора, а лицо кривило уродливая гримаса. «Конечно, конечно!» На верхушке дерева сокол уже совершенно запутался в поводке, обмотавшего ему, как это обычно случается, горло и крылья, и поскольку соколу казалось, что поводок напал на него, пытаясь убить, Ланселоту пришлось для спокойствия птицы протянуть ей в качестве подставки голую руку. Сокол вцепился в руку с истерической яростью, Но Ланселот терпеливо разматывал поводок, словно не замечая режущей боли. Соколетники редко жалуются, когда сокол причиняет им боль. Они для этого слишком увлечены. Отпутав, наконец-то, сокола от ветвей, Ланселот сообразил, что слезть с помощью одной только руки ему не удастся. Он крикнул даме, казавшейся совсем маленькой у подножья дерева, «Послушайте, я собираюсь привязать к капутинкам тяжелую ветку, если мне удастся ее отломать, и сбросить птицу на землю. Я выберу не слишком тяжелую, они будут падать плавно, и я отброшу их в сторону, чтобы сучи им не мешали». «Ах, только поосторожней!» — крикнула дама. Поступив по сказанному, Ланселот принялся неуверенно спускаться. Путь оказался трудным, попадались места, где ему приходилось полагаться лишь на свое умение удерживать равновесие. До земли оставалось футов двадцать, когда прискакал галопом толстый рыцарь в полном вооружении. — А, сэр Ланселот, вот ты мне и попался! — заорал рыцарь. Дама подобрала сокола и пошла было во своясе. — Госпожа, — сказал Ланселот, девясь, — как это все здесь знают его по имени? Толстяк аж завизжал, оставь ее в покое, вероломный убийца. Это моя жена, понял? Она сделала лишь то, что я ей приказал. Мы тебя провели! Ха-ха! Теперь ты попался мне без твоих знаменитых доспехов, и убить тебя не труднее, чем утопить котенка. Не очень-то это по-рыцарски, — с гримасой сказал Ланселот. Ты мог бы по крайности дать мне мой меч, и мы бы честно сразились. Дать тебе меч, щенок! За кого ты меня принимаешь? Мне вся эта новомодная чушь ни к чему. Когда я ловлю человека, питающегося жареными младенцами, я убиваю его как гниду, потому как он гнида и есть. Но послушай, слезай, слезай! Не целый же день мне тебя дожидаться. Слезай и получи свое, как подобает мужчине, Я же ли ты мужчина. Уверяю тебя, что я жареных младенцев не ем. Лицо у толстяка стало совершенно лиловое, и он завопил «Лжец! Лжец! Слезай сию же минуту!» Ланселот сидел на ветке, болтая ногами и покусывая ноготь. — Так ты хочешь сказать, — спросил он, — что намеренно выпустил сокола с поводком, чтобы заполучить возможность убить меня раздетого? — Слезай! Если я слезу, я постараюсь тебя убить. — Шут гороховый! — рявкнул толстый рыцарь. — Ладно, — сказал Ланселот, — ты сам виноват. Не надо было тебе разыгрывать грязных трюков. В последний раз спрашиваю, ты позволишь мне вооружиться, как подобает джентльмену? — Будь уверен, не позволю! Ланселот обломил подгнивший сук и спрыгнул на землю так, что конь его оказался между ним и рыцарем. Толстый рыцарь поскакал на него и попытался, перегнувшись через коня, снести Ланселоту голову, но Ланселот отбил удар суком и меч рыцаря завяз в древесине. Затем Ланселот отнял меч у его владельца и перерубил владельцу шею. — Уходи, — сказал Ланселот благородной даме, — и перестань завывать. Муж у тебя был дурак, а на тебя мне смотреть противно. Я ничуть не жалею о том, что прикончил его. Впрочем, он об этом жалел. Последнее приключение также было связано с предательством из дамы. Молодой человек печально ехал через низинные земли, в те дни еще не осушенные и остававшиеся, возможно, самой дикой частью Англии. Тайные тропы, известные только жившим в болотах Саксом побежденным утром Пендрагоном, Во всех направлениях прорезали болото и всю эту пахшую морем придавленную низким небом равнину заполняло утиное кряканье. Бухали выпи, плавно скользили над камышами болотные луни, и миллионы свиязей, кряков и нырков пересекали небо разнообразными клиниями, походя на бутылки из-под шампанского, уравновешенные с помощью нимба из крыльев. По соленым болотам прогуливались, кормясь, прилетевшие со Шпицбергена гуси, изгибая причудливыми петлями шеи, и низинные люди ловили их в сети или в селки. Животы у низинных людей были в крапинку, ноги же лапчатые, так во всяком случае верили во всей остальной Англии. Чужаков они, как правило, убивали. Ланселот скакал по прямой дороге, ведущей, казалось, в никуда, и вдруг увидел, что навстречу ему опрометью несутся два всадника. Приблизись они оказались рыцарем и дамой. Впереди мчалась сломя голову дама, а рыцарь гнался за ней. Меч его блестел на фоне тусклого неба. — Эй, эй! — закричал Ланселот, подлетая к ним. «Помоги — Помоги! — крикнула дама. — О, спаси меня! Он хочет отрубить мне голову! — Оставь ее! Убирайся! — орал рыцарь. — Это моя жена, и она повинна в прелюбодействии. «Я — Я невиновно, возопила дама. — О, сэр, спасите меня от него. Это жестокое, омерзительное животное. Я лишь ласково обошлась с моим кузеном-германцем, а он меня приревновал. Почему я не могу приласкать моего кузена-германца? — Блудница! — огаркнул рыцарь и попытался достать ее мечом. Ланселот направил коня между ними и сказал, — Достойно ли так нападать на женщину? Мне все равно, кто из вас виноват, но женщин убивать не дозволено». «С каких это пор?» С тех пор, как в Англии правит король Артур. «Она мне жена», — сказал рыцарь, — «а тебе до нее нет никакого дела, и она изменница, чтобы она не болтала». «О нет, я совсем не такая», — сказала дама, — «а ты бандит, да еще и пьяный». «А почему я пью, а? И коли на то пошло пьяница, ничем не хуже прелюбодейки». — Угомонитесь, — сказал Ланселот. вы оба. Вот еще не было печали. Я поскочу между вами, пока вы не поостынете. Насколько я понимаю, сэр, вы не станете сражаться со мной ради того, чтобы убивать эту даму. — Да уж, конечно, не стану, — сказал рыцарь. Я понял, что вы, сэр Ланселот, едва увидев серебро на щите и червленную перевесь. Я не дурак, чтобы драться с вами, особенно из-за такой сучки, как эта. Какого дьявола вы лезете не в свое дело?» «Я вас оставлю», — сказал Ланселот, — «как только вы дадите мне рыцарское слово никогда не убивать женщин». «Ну так я вам его не дам». «Не дашь», — подтвердила дама, — «да и дашь так не сдержишь». «Там вон какие-то болотные солдаты подбираются к нам сзади», — сказал рыцарь. «Оглянитесь, вооружены до зубов». Ланселот придержал коня и оглянулся. В тот же миг рыцарь, наклонясь, отсек даме голову. Когда ланселот, не углядевший никаких болотных солдат, вновь перевел на них взгляд, он увидел, что дама скачет с ним рядом уже без головы. Красная струя толчками била из шеи, а дама медленно клонилась влево и, наконец, упала на дорогу. Весь конь ланселота был залит кровью. — У Ланселота побелели крылья носа. — Я убью тебя за это! — сказал он. Рыцарь мгновенно спрыгнул с коня и улегся на землю. — Не убивай! — крикнул он. — Пощади! Она повинна в прелюбодействии! Ланселот тоже спешился и вытащил меч. — Встань! — сказал он. — Встань и сражайся! Ты! Ты! Рыцарь подполз к нему и обхватил его руками за бедра. Подобравшись так близко к мстителю, он не давал ему толком взмахнуть мечом. «Пощады!» — от его малодушия Ланселота мутила. «Вставай!» — повторил он. «Вставай и сражайся! Послушай, я сниму доспехи и буду биться одним лишь мечом!» Но рыцарь ответил ему только криком «Пощады! Пощады!» Ланселота затрясло не от злости на рыцаря, но от жестокости, которую он в себе ощутил. С отвращением глядя на меч, он оттолкнул от себя рыцаря. Посмотри, сколько крови, сказал он. Не убивай меня, сказал рыцарь. Я сдаюсь, сдаюсь. Ты не можешь убить человека, просящего о пощаде. Ланселот вложил меч в ножны и пошел от рыцаря прочь, чувствуя себя так, будто он уходит от собственной души. Он ощущал в своем сердце жестокость и трусость. Они-то и делали его отважным и добрым. Вставай, сказал он. Я не трону тебя. Вставай и уходи. Рыцарь вгляделся в него, стоя на четвереньках, словно собака, и поднялся опасливо, пригибаясь к земле. Ланселот отошел в сторону, и его стошнило. У рыцарей стола, отправлявшихся на поиски приключений, стало обычаем вновь съезжаться в Карлон на праздник пятидесятницы, дабы поведать о том, что с ними случилось. Артур обнаружил, что рыцари куда охотнее сражаются за новое право, если потом им выпадает возможность поведать об этом. В большинстве своем они предпочитали приводить с собой плененных ими противников в качестве свидетелей справедливости своих рассказов. Это походило на то, как если бы главный инспектор полиции в некой весьма удаленной области Африки посылал в джунгли своих суперинтендантов, поручая им привести к следующему Рождеству всех вождей диких племен, каких они смогут наставить на истинный путь. Немаловажным было и то, что королевский двор производил на дикарских вождей сильное впечатление, и зачастую они возвращались домой совсем другими людьми. Праздник, состоявшийся вслед за первым странствием Ланселота, едва не окончился полным провалом. Явились несколько плененных аркнейцами убогих великанов, приверженцев сильной руки, явились и признали себя вассалами короля, однако они почти потонули в потоке рыцарей, поверженных Ланселотом. — Чей вы пленник? — Ланселота. — А вы, мой добрый друг? — Ланселота. Спустя недолгое время этот ответ уже выкрикивал весь стол. Артур говорил: «Добро пожаловать в Карлеон, сэр Беллеус. Могу ли я спросить у вас, кому из моих рыцарей вы подчинились?» Ланселоту хором выкрикивал стол. А сэр Беллеус немного покраснев и гадая, не над ним ли все смеются, сдавленным голосом отвечал: «Да, я сдался сэру Ланселоту». Пришел сэр Бедевер с рассказом о том, как он отсек голову своей прелюбодейке жене. Голову он принес с собой, и ему было наказано в виде епитимии отнести ее к папе. В дальнейшем он стал весьма богобоязненным человеком. Явился угрюмый Гавейн и рассказал на смеси шотландского с английским о том, как его спасли от сэра Карадоса. Пришел во главе 64 четырех рыцарей с заржавленными щитами Гахерис, поведавший о спасении от сэра Тарквина. Появилась в крайне восторженном состоянии дочь короля Багдемагуса, дабы сообщить о турнире с королем Северного Уэльса. Помимо них явилось множество людей, участвовавших в приключениях, которые мы опустили, преимущественно рыцари, сдавшиеся сэру Ланселоту, когда он странствовал в обличии сэра Кэя. Вы, может быть, помните по первой книге, что Кей был отчасти невоздержанный язык, Это не снискало ему особой любви при дворе. Ланселоту довелось однажды спасти Кэя от трех рыцарей, гнавшихся за ним. После того, желая, чтобы Кей добрался до двора невредимым, Ланселот, покуда Кей спал, поменялся с ним доспехами, и в дальнейшем рыцари, нападавшие на Ланселота в уверенности, что перед ним сэр Кей, нарывались на самый большой в своей жизни сюрприз, тогда как рыцари, встречавшие Кэя в ланселотовых доспехах, обходили его стороной. Среди тех, кто попался переодетому Ланселоту, оказались Гавейн, Ивейн, Саграмор, Эктор Акрайный и еще трое. Явился также и рыцарь по имени сэр Мелиот Логрский, спасенный при сверхъестественных обстоятельствах. Все они явились как пленники, но не короля Артура, а Гвиневеры. Ланселот продержался вдали от нее целый год, но и у его выносливости имелись пределы. Непрестанно помышляя о ней и томясь страстным желанием вернуться, он позволил себе одну единственную поблажку. Он посылал побежденных рыцарей преклонять пред нею колени. Это было роковое решение.